Глава 8. Возвращение телохранителя ждали почти полчаса, и вернулся он не один. Мы с дедом уже даже думали, что к нам никто не придет, но, слава богу, ошиблись. Задержался телохранитель из-за выбора ему напарника для посещения этого мира. Дело в том, что к княжну прибыло встречать огромное количество людей. Даже отец, несмотря на свою занятость, прибыл на встречу уже оплаканной дочери, поэтому, собственно, и задержались с возвращением. Телохранители, имя которого мы с дедом сократили до двух букв, и он стал моим теской, обязали провести с нами переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Очень уж отец Княжны заинтересовался возможностью использовать портал. Решили, что обсудим позже. Времени на это у нас будет достаточно, так как в следующий раз мы откроем портал только через неделю. А сейчас, по убедительной просьбе деда, уложили меня в капсулу и установили пространственное хранилище. Два слова нужно сказать о сфере с пространственным карманом, которую выменил дед на сферу с крутой способностью. Ему удалось получить такую же рангом сферу, как и ту, которая шла на обмен, поэтому карман, который я получу, должен превосходить имеющийся у деда как минимум в два раза. Это все не точно. Бывают похожие друг на друга сферы, преподносят сюрпризы. И полученные из них способности по своему функционалу в разы отличаются друг от друга. Остается только надеяться на везение и бонус от установки в капсуле. Когда вылез из лечебной капсулы и проверил карман, то готов был плясать от радости. Мне достался не простой карман, а с функцией стазиса. По-другому говоря, время в этом пространстве стоит, и из-за этого, как вы понимаете, ничего из положенного туда не портится. Что касается размера, то и здесь получился не слабый сюрприз. Мало того, что мое хранилище, в отличие от дедова, измерялось в весе хранимых предметов, так еще и доступный вес был, по моим представлениям, запредельным. Все-таки тысяча тонн — это дофига. А если учитывать тот факт, что размер при этом не имеет значения, то это вообще рояль из роялей. Для понимания, у дедовского хранилища все заточено на объем. Есть 100 кубов, при этом вес не важен, больше никак не засунешь. Мне думается, что у меня на порядок все круче, да и дед с этим согласился. Более того, все продукты сразу заставил переложить в мой карман. Оказывается, у него в кармане время полностью не останавливается, а пусть и медленнее, чем в реальности, но идет. Эльфы, глядя на наше телодвижение, неожиданно задали вопрос. А можно ли эти сферы устанавливать представителям их цивилизации? Как ответить на такой вопрос, если мы сами этого не знаем? Так и сказали, что пробовать надо, по-другому это не выяснить. К сожалению, у нас сфер не осталось, даже мусорных, поэтому сейчас не проверим. Пока отложили этот вопрос и стали готовиться к охоте, на которую мы пойдем только с дедом. Эльфы, конечно, рвались пойти с нами, но пока они будут только обузой, да и нельзя сейчас рисковать их жизнями. Ведь если будем им устанавливать сферы развития или умений, то у нас появится товар для торговли с их миром, а это уже совершенно другие расклады. Если сесть на подобную жилу, то в этом мире можно неплохо подняться на посреднических услугах. Тогда и вопрос прокачки исчезнет сам по себе. Просто будем выбирать лучшее, а это дорогого стоит. С трудом уговорил деда не искать приключений на причинное место, а пробежаться по округе, устроить ловушку или даже несколько, как пойдет. Тем более, что скоро сработает моя воровская способность, но это если срок не передвинется из-за внеочередного получения аптечки. Разведка получилась продуктивной. Мы нашли монстра, пусть и запредельно сильного, но будто созданного специально для ловушки. Претендентом на самоубийство оказался огромный змей. Точную длину его туловища мы вычислить не смогли, но в диаметре он был больше метра. Я обратил внимание, что он на своем пути жрет все, что попадается из белковой пищи, при этом не брезгуя даже падалью. Так мне и пришла мысль использовать земной опыт охоты. Не помню уже, где я это вычитал, собственно, как и детали подобной охоты, но сам принцип, думаю, подойдет. Вся хитрость в гибкой полосе стали или другого материала, который можно поместить в кусок мяса в согнутом виде. При попадании в желудок монстра, этого мяса и переваривании его, полоска стали развернется и превратится в своеобразный нож, который и угробит зверя изнутри. Когда высказал эту идею деду, тот ненадолго задумался, а потом выдал, что так можно устроить охоту на 90% здешней живности. И если у нас все получится, то мы устроим настоящий геноцид местным монстрам. Когда вернулись во флайер, то рассказали о результатах разведки и новых идеях эльфам. Они предложили не ждать срабатывания моей способности, о которой уже были в курсе, открыть портал и отправить одного из них за необходимым в их мир. В принципе, предложение разумное, поэтому затягивать с его реализацией не стали. И уже через час ИФ ушел в открытый портал, неся с собой список необходимого с описанием характеристик и размеров. Мы сами вернулись во флайер и занялись ничего не деланием в ожидании возвращения засланца. Второй телохранитель, которому мы с дедом не соизволили даже сократить зубодробительное имя, предложил не маяться херней, а улечься в лечебную капсулу и выучить там эльфийский язык. Оказалось, что когда он переходил в этот мир, то прихватил необходимую базу знаний. Она случайно оказалась у одного из его товарищей, только недавно вернувшегося из другого государства, где язык совершенно не похож на эльфийский. Вот он и давал возможность выучить родной язык аборигенам для нормального общения. А так как во взаимоотношениях аборигены были заинтересованы в большей степени, чем эльфы, то с удовольствием учили предложенный язык. Вот так и получилось, что у нас нежданно-негаданно появилась возможность выучить язык потенциальных партнеров. В этот раз первым лечь в капсулу захотел дед. Понятно, что противиться такому желанию я не стала уже через несколько минут дед отправился на учебу. Скорость изучения удивила даже меня. Оказалось, что у деда нехило прокачала интеллект, и учеба ему далась очень легко и быстро. Тогда будет после пребывания в капсуле поспрашать, как он так смог его прокачать, может, и у меня получится. С этими мыслями и вырубился. Очнулся уже поздно вечером. Задержался из-за того, что капсула нашла небольшое отклонение в организме, способное принести определенные проблемы в будущем. Оказалось, что во время последней разведки мне под кожу залезла какая-то мелкая хрень, которая выделяла непонятные микроорганизмы, расползающиеся по всему телу. Мне очень повезло, что так вовремя попал в капсулу. Дед, оказывается, знает о такой напасти, от которой погибло немало людей, недостаточно прокачанных для борьбы с этой хренью. Кстати, деду подобное не грозит. В свое время он укрепил кожный покров при помощи определенного умения. Чем больше узнаю о своем деде, тем больше хреней от его возможностей». И это все при том, что он не считает себя достаточно прокачанным даже для середнячка среди других людей с системой. Подозрения о том, что интеллект у деда тоже прокачан, тоже подтвердились. И в свое время ему повезло получить ментальное умение, которое дало нехилый прирост. И это при том, что умение защитное, а по словам деда, если бы оно было атакующим, то можно было бы ждать более значительных показателей. На другой день пошли встречать Ива с нужным оборудованием. Я даже потерялся слегка, когда из портала, помимо нашего засланца, вышли еще пять человек. Оказывается, когда князь узнал о возвращении одного из телохранителей, то развил бурную деятельность. Во-первых, сам взял под контроль изготовление необходимого. Во-вторых, сформировал группу из пяти ученых, которые должны изучить все связанное с прокачкой и оценить ценность подобной прокачки. Если все пойдет так, как мы предполагаем, то он готов организовать здесь подобие форпоста и выделить достаточное количество необходимых ресурсов для организации торговли между мирами. Так-то все замечательно, если бы не один момент. Я категорически не согласен торчать возле этого портала беспрерывно. Как ни странно, успокоил меня дед. Он высказался в том духе, что при перемещении через портал живого существа он закрыться не может. Так кто мешает при таком раскладе посадить возле портала человека, который будет держать его в открытом состоянии? Ученые, услышав такое высказывание, чуть не ломанулись обратно к порталу с целью проверить предположение. С трудом получилось уговорить их повременить с проверкой и заняться тем, для чего их сюда прислали. Когда разобрали все принесенное из портала, то решили не затягивать и выдвинуться на охоту прямо сегодня. Дело в том, что эльфы развели идею с полосой стали, и помимо самых разнообразных полосок, Подготовили еще и огромное количество капсул с разнообразными ядами. Довольно разумный подход. В случае, если эти яды работают, то охота реально превратится в развлечение. Правда, Дед скептически отнесся к этим ядам. По его словам, если с механическим повреждением внутренности шанс убить тварь есть, то с ядами может получиться пшик. Прокачанные твари обладают повышенной регенерацией, что, в свою очередь, позволяет им жрать даже жутко ядовитых зверюшек и при этом чувствовать себя прекрасно. Ну тут уж пока не попробуем, не узнаем. Первый раз на присмотренного змея решили охотиться без всяких ядов. Так сказать, для чистоты эксперимента решили делать все поэтапно. Сначала стальная полоска, потом яды, а после можно попробовать и комбинировать эти составляющие. Сказать по правде, люди князя отнеслись к подготовке всего необходимого для охоты со всей ответственностью. При подготовке всего необходимого они даже предусмотрели возможность заморозки мяса. И это нам сильно помогло. Если начинали засовывать стальные полосы в кусок мяса, то сталкивались с проблемой. Эти пластины просто разрезали его на куски. Мягкое мясо никак не хотело удерживать достаточно жесткую скрученную пластину. Все менялось, когда мясо становилось полузамороженным. Пластина сворачивалась и держалась, как задумано. Правда, пришлось одну из кают переоборудовать под морозильную камеру, но это никак не сказалось на комфорте проживания. Теплоизоляция прекрасно справлялась с низкими температурами, а такая фишка, как пространственный карман со стазисом, позволял доставить подготовленное мясо буквально впасть нужному монстру. Хорошо, когда есть все в наличии. Мы даже, несмотря на все шероховатости, связанные с подготовкой, смогли провести первую охоту в этот же день. Все, в принципе, получилось, как задумывалось, за исключением одного момента. Подошли с дедом к тропе, по которой передвигается змей дождались характерных звуков которые он издает при передвижении и положив мясо прямо на его пути убрались подальше от этого места змей благополучно мясо заглотил и пополз дальше а мы собственно двинулись за ним немного отстав полчаса ничего не происходило что заставило нас начать волноваться но потом случился армагеддон такого представления не было даже когда убивал монстра размером с пятиэтажку змей сначала начал резко скручиваться в кольцо Потом, в буквальном смысле этого слова, прыгать, перекатываться с места на место. Через небольшой промежуток времени своим огромным хвостом стал крушить все в округе и даже прибил одного из монстров, сунувшихся посмотреть на издававшего шум зверя. Короче, творил что-то страшное, пока не начал слабеть. Мы с дедом, находясь достаточно далеко от происходящего, даже засомневались в благополучном исходе затейного. Дело в том, что на шум прибежало достаточно много зверей. И даже в случае смерти змея, собирай трофеи при таком раскладе нам не светит. Когда началась агония, змей вдруг как-то напрягся и исторгнул из своей пасти непонятный звук, от которого у меня даже зубы свело. Но самое главное, что этот звук почему-то распугал всех прибежавших зверей, которые, сломя голову, кинулись разбегаться в разные стороны. Дед позже признался, что с трудом сумел удержаться от такого же бегства. Непонятно, почему на меня этот звук подействовал меньше, чем на того же деда. Дождавшись смерти змея и убедившись в этом при помощи крамальтука деда, который с безопасного расстояния выстрелил в голову умершего монстра, мы собрали богатые трофеи и постарались исчезнуть с этого места как можно скорее. Не стали даже искать полоску металла, которая стала причиной смерти. Решили ее подобрать после пиршества падальщиков. Они вряд ли станут питаться металлом. Уже удалившись достаточно далеко, мы выяснили, почему разбежались звери. Оказывается, этот крик был своего рода криком о помощи. Рядом с нами, в сторону погибшего змея, пронесся его собрат. Размером он был не больше, чем тот, на которого мы охотились. Слегка побледневший дед предложил ускориться и подготовить еще как минимум один кусок мяса для охоты. Он аргументировал это тем, что высокоуровневая тварь может определить, кто обидчик его собрата, и прийти мстить. Нам срочно надо подготовиться, потому что если его не получится остановить при помощи уже зарекомендовавшей себя ловушки, то мало нам не покажется. Не повезло нам дважды, а может и трижды в окончании этой истории. И когда я говорю «нам», то имею в виду не только нас с дедом, а всех находящихся в этом месте, разумных. Но обо всем по порядку. Во-первых, эльфы, оставшиеся во флайере, не стали бездельничать, и за время нашего отсутствия смогли подготовить два куска мяса по заданному алгоритму. Во-вторых, оба этих куска, уложенные на приличном расстоянии друг от друга по пути нашего следования, сожрала пятиметровая тварь, похожая на щуку на ножках. Везение здесь в том, что эта щука не успела убраться с пути следования змея, который полз по нашему следу, и, соответственно, не останавливаясь, проглотил встретившегося на пути монстра. И, в-третьих, нам повезло, что змей не успел прогрызть корпус флайера до своей кончины, хотя был буквально в шаге от этого. Страху, конечно, натерпелись много. Теперь точно знаю, что чувствует килька в консервной банке при игре этой банкой в футбол. Несмотря на огромные размеры флайера, он стал игрушкой для змея, который эту игрушку перекатывал с места на место и даже иногда подбрасывал воздух. Повезло, что он не сразу начал пытаться эту игрушку прогрызть, иначе, боюсь, рассказать эту историю было бы некому. После смерти очередного змея нам пришлось, помимо сбора трофеев, еще и убирать его тело. Здесь и пригодился мой пространственный карман, в котором этот монстр с трудом но напоместился. Вдумайтесь, карман на тысячу тонн, а он поместился с трудом. Пришлось даже выгрузить продукты, чтобы уложиться в необходимый вес. Отнесли тушку монстра к его собрату, где уже начали собираться со всех окрестностей на пиршество падальщики. Можно сказать, что повезло нам даже не три, а четыре раза. Просто флаер после всех подпрыгиваний и перекатов Остановился почти в правильном положении, только немного покосившись на один бок. Конечно, прикольно было бы пожить, имея все оборудование на потолке, но, слава богу, до этого не дошло. Надо сказать, что буйство змеи не прошло бесследно. И если мы с дедом остались целы, сумев удержаться от полетов по разным углам комнаты, то эльфы прилично побились во время этого аттракциона. Пришлось их по очереди укладывать в лечебную капсулу. Здесь сильно выручила моя аптечка, потому что сразу два эльфа находились на грани жизни и смерти. А положить в капсулу, как вы понимаете, можно только одного человека. Поэтому второму и пришлось дожидаться своей очереди, находясь в подвешенном состоянии, и жить только за счет медикаментозной поддержки аптечки. Старший из эльфов отметил для себя факт необходимости такого оборудования каждому находящемуся здесь человеку. Короче, прошли мы реально по краю с этой охотой. Зато и трофеи получили знатные. Пять сфер развития и две сферы способностей — трофеи, достойные риска. Сферы способностей — вообще довольно редкий трофеи, а тут их сразу два. Круто же. А еще более крут тот факт, что обе сферы способностей из ментальной ветки развития. Только недавно разговаривали с дедом на эту тему и, пожалуйста, получили то, что доктор прописал. Осталось правильно этим богатством распорядиться, а то дед уже начал строить планы, на что мы будем менять одну из сфер способностей. Пришлось уговаривать его не жадничать и одну из них подарить князю или, на крайний случай, молоденькой княжне. Просто так мы покажем готовность сотрудничать и, соответственно, в какой-то мере свою адекватность. Нельзя все грести под себя, нужно и о других подумать. Поэтому и предложил деду, несмотря на то, что основная заслуга в получении трофеев наша, в этот раз просто не жадничать, а поделиться. Такой поступок со временем себя окупит, и думаю, что не один раз». После долгих раздумий дед наконец-то согласился, но обозначил, что из сфер развития выделит только одну для пробы. Остальные пойдут на мое развитие. На мой вопрос а когда мы начнем развивать его тоже, он аж заикаться начал. Потом, собравшись с мыслями, ответил. «Ив, а нахрен мне что-то развивать? Я уже не в том возрасте, когда думают о будущем. Мне бы прошлое не забыть». Ну уж нет, с такой постановкой вопроса я категорически не согласен. Тем более, что у эльфов есть технология омоложения, о чем не рассказала княжна. Правда, дорого это до безобразия, но, думаю, мы сможем накопить денег на такую процедуру. Поэтому пришлось деда буквально ломать через колено, чтобы заставить согласиться с моим мнением. В итоге смогли договориться, что прокачиваем меня до его уровня и только потом начинаем делить добытое пополам. Информацию об омоложении дед принял и обещал подумать, нужно ли ему это. Думаю, так или иначе, все равно заставлю его принять правильное решение. Глупо не воспользоваться предоставленной возможностью. Два дня мы занимались лечением пострадавших эльфов. Надо сказать, что повреждения у них оказались намного больше, чем мы думали, поэтому лечение и заняло такое продолжительное время. Сейчас они дружно спорили, на ком будут ставить эксперимент по усвоению сферы развития, и это действие грозило затянуться на продолжительное время. Каждый из них горел желанием стать первопроходцем в этом деле. Как я понял, после возвращения в свой мир, Рискнувший может получить нехилые плюшки в случае удачной попытки, конечно же. Пришлось вмешаться в их споры и поддержать в нем моего теску, аргументировав свое вмешательство тем фактом, что он первый попал сюда и из-за уважения к тому, что сумел сохранить в целости сохранности княжну. Он заслуживает стать первым в этом деле. Ученые хоть и покривили маленькое лица, но согласились с моей аргументацией и уложили его в капсулу. Все прошло как по нотам. ИФ решил развивать в первую очередь ловкость. После настройки капсулы учеными получилось добиться еще лучшего результата, чем ранее со мной. Если прикидывать усвоение в привычных процентах, то получилось практически 130%. Почему так происходит, никто ответить не мог, да и не важно. Важен сам результат, а он радует. После проведенного эксперимента часть ученых во главе с Ивом засобирались домой, поэтому решили меня прокачивать после их отправки. Перед самым переходом отдал Иву сферу способностей, объяснив, что это, как влияет на интеллект и кому предназначено. Он проникся важностью момента и пообещал все сделать правильно. После отправки ученых меня уложили в капсулу для прокачки и установки способности. Развивать в этот раз будут две характеристики. Это восприятие и выносливость. Решили поступить таким образом, чтобы более-менее равномерно прокачивать организм. Дед, конечно, немного поворчал на тему того, что за подаренную сферу могли выменить дофига полезного, в том числе и так называемую установочную сферу, которая позволяет открыть для прокачки дополнительную характеристику, но в конце концов смирился. Перед тем, как отключиться в капсуле, успел подумать, сколько же я еще не знаю о разных возможностях прокачки в этом мире. Из капсулы вылез опять с приличными изменениями в организме. Самое главное — это повышение интеллекта практически на 25%. Сфера оказалась носителем защитной способности, и я теперь стал на порядок менее восприимчив к ментальному воздействию, что в этом мире играет немаловажную роль. Тело у меня тоже маленько изменилось, стало какой то более сухое, что ли, несмотря на то, что прокачивал выносливость восприятия, почему-то чувствую себя более сильным, чем ранее. Не могу сказать, действительно ли это так, но ощущение такое есть. И еще. Я на каком-то подсознательном уровне знаю, что теперь смогу самостоятельно, без участия нейросети, полноценно пользоваться всеми своими умениями и способностями. Этот факт меня изрядно порадовал. Почему так сказать внятно не могу, но рад безумно.